Глава 62. Аран. Трудно было что-либо увидеть, но и не видя, Аран знал, что враги пролезают в зазор между вершиной искривленной решётки и потолком пещеры. Слышал приглушенные голоса, рык от усилий, всплески, когда они перебирались на другую сторону, прыгали в воду и начинали плыть. Но и текана ждала их. При малейшем признаке движения Арен наносил рубящий удар. Руки у него онемели от усталости, движения стали слабыми и неточными, но он не останавливался, не мог остановиться, ведь враги продолжали пребывать, В воде кишели пловцы и трупы вперемешку. Они попытались утопить лодку, их руки схватили Арена за одежду и вытащили за борт, увлекая в глубину. Какой-то его части казалось, что он возможно умер и так выглядит ад. Резкая боль в предплечье вернула его к реальности, и Арен усилием всплыл на поверхность, со всех сторон натыкаясь на тела. Отступаем, отступаем. Нет, задушенно выкрикнул Арен. Мы не отступим. Я не отступлю. А потом он понял, что это кричали Маредринсы почувствовал, что направление их движения изменилось, враг пытался сдать назад. Теперь они вновь лезли обратно через маленькую щель над искорёженной сталью. За спиной Арена вспыхнул свет факела, отразился от воды, освещая море мёртвых и живых. Держу. Его втянули обратно в лодку, и над ним появилось лицо Джора. Они отступают, похоже, их прогнала буря. Я слышал, Он закрыл глаза, пытаясь перевести дух. Затем раздался оглушительный скрежет, и Арен рывком выпрямился и увидел, как решетку протащили еще на дюжину футов вперёд, и она окончательно застряла в том месте, где тоннель сужался. Затем цепи ослабли и соскользнули в море. Больше проникнуть в Иронал было невозможно. Но и выбраться наружу тоже. А десятки вражеских солдат все еще плавали по эту сторону искаверканной решетки. Они напирали на нее, пытаясь высвободить, но безрезультатно. И почти все как один они развернулись лицом к Арину и остальным итаканцам. Инстинкт требовал зарубить их на месте, убить всех, кто собирался истребить его народ и разрушить его дом. Но в их глазах Арин прочел страх и отчаяние. Хотите сдаться? Замелькали быстрые кивки, и Аран коротко склонил голову, подтверждая, что увидел их. Бросайте оружие и подходите по одному. Кто окажет сопротивление, тому перережут горло. Понятно? Те снова закивали, и Аран сказал своим солдатам: "Свяжите их. Мы займемся ими позже". Из подземной гавани приближались лодки. Оттуда выкрикивали известия: "Флот прекратил атаку. Вражеские солдаты на острове сдаются". Как Арен прикажет с ними поступить? Примите их капитуляцию. Сегодня пролилось столько крови, что хватит этикани на всю жизнь. Мы будем держать их в плену до тех пор, пока Меридрина полностью не покинет пределы Итиканы, а потом я Он замолчал, не зная, что именно сделает с этими людьми. В прошлый раз, когда он позволил чужаку попасть в Иронал, все закончилось очень плохо. Но этикана должна была измениться, он сам должен был измениться. Я договорюсь об их возвращении в Маредрино. Да, ваше величество. Солдаты плыли вперед один за другим, его люди забирали их в лодке и связав отступали в гавань. Арен взобрался на уступ в стене пещеры, уселся, упираясь локтями в колени, дышать, просто дышать. Арен Он обернулся на звук голоса Лии и в тусклом свете различил, что лодка с его телохранительницей подбирается ближе, сражаясь с силой бушующих волн. Нужно поднять решетку!» Арен взглянул на искореженный металл, застрявший в стенах, и покачал головой. Это невозможно, Придется ее разрезать. Тогда надо резать, пронзительно крикнула она. В ее голосе звучало отчаяние. Зачем? Лодка поравнялась с ним, и Лия с рукой на перевязи запрыгнула к нему на уступ. Там Лара. Арен похолодел. Это невозможно. Мы оставили ее на гамере. У нее не было даже лодки. Но она как-то выбралась. Лия подняла факел и осветила воду. Приливная волна хлынула в пещеру, а затем покатилась назад с той же яростной силой. Она бросила вызов своему отцу, убила его. Вот почему они стали отступать. Она спасла нас, и теперь нам нужно спасти ее». Плеск моря и грохот бури слились в ушах Аарона в невнятный гул. Свет факела внезапно стал слишком ярким. Принесите инструменты для резки металла. Солдат, держащий весло, запротестовал. Но, ваше величество, буря почти над нами. Нужно выбраться из тоннеля, пока волны не стали еще выше. Чёртовы инструменты сюда, гаркнул Лара ему в лицо. Если быстро опустим решётку, может быть, догоним корабль. Что он сделает, если это действительно удастся? Арен пока не знал, но он не сомневался, что должен сделать всё возможное, чтобы спасти Лару. Лия схватила его за руку, впившись ногтями в кожу. Лара не на корабле, Арен, Она в воде, едва она договорила. На море поднялась новая волна, и бушующий вал воды и пены внес в пещеру маленькую фигурку. «Лара!» – заорал Аран, и ее тело врезалось в стальную решетку.